Глава седьмая. Диалоги о рыбалке. «И ты туда же, предатель!» — тоненько взвизгнула Пуговкина, когда когти шавермура на ее коленях царапнули голую ногу. Она уже минут десять сидела надутой, почти задремала, как русалка на своем камушке, иногда поглаживая кота. Уставшая от всех событий, откровенно расстроенная поведением Кости, она, следя за бликами солнечных лучиков на воде, Даже не заметила, как кот напрягся и уставился куда-то в темную глубину, под нависающими над озером дальше вдоль берега кустами. Сброшенный с колени кот, приглушенный обиженным, мявкнул, но оправдываться не стал. Даже дети знают, что выпускание когтей у котиков рефлекс, и пушистик может даже во сне нечаянно царапать, а тут такая ситуация. Шавермур со всех лап ломанулся к по-прежнему торчащему в своем горшке кактусу, свющимися вокруг него паучками, и даже не обратил внимания, на лиловенький туманчик, оседающий в растении на макушке. «Там рыба!» — подвывая от предвкушения и плотоядно облизываясь, замяукал он. «Боульшая! Ты обещал!» Услышавшее это Люся, вгляделась в воду, однако то ли смотреть она правильно не умела, то ли зрение у нее было неподходящее, но причины кошачьего энтузиазма девушка не разглядела. Зато стоило ей повернуться с открытым ртом, чтобы задать вопрос, как глаза у нее распахнулись до анимешных размеров, а рот распахнулся еще шире. Кактус цвёл. на макушке, на ответвлениях потоньше, которых было, наверное, штук десять, гроздьями висели беленькие горошинки цветов. Казалось, что на верхушке растения кто-то прикрепил швабру из верёвочек или странной дреды, собранные неаккуратным пучком. Смеяться Пуговкина не стала. Ну, цветочки на кактусе, ну, неожиданно. Но ничего смешного в цветущей макушке растения она не видела. Поэтому на недуменный вопрос, почему она не смеется над ним с цветами на голове, Ответила предельно честно. Растения цветут, что тут странного? Странно, что ты так быстро зацвел, но, может, на тебя аспирин мой в магическом мире подействовал как суперудобрение? Да я специально жуков твоих попросил отрастить. Не выдержав ее спокойного тона, возмутился Ежов. Я не растение, а мужчина вообще-то, и цветы на макушке мне явно мужества не прибавляют. Просто подумал, что раз у тебя прическа испорчена, и я посмеялся, то пусть уши у меня, ну и вот, смейся. о Вся обида Люси улетучилась, как по мановению волшебной палочки. А «Обалдеть! Это ты для меня? Цветы! Офигеть! Такие крутые букеты никому в жизни не дарили!» Подскочив, она даже сделала пару танцевальных «па», дирижируя себе подхваченными с камня джинсами и напевая под нос. «Пам-пам-пам-па-па-па-пам!» -пам -пам -пам -пам -пам -пам -пам». Константин невольно засмотрелся на покрытые, чуть заметным загаром, ноги и едва прикрытую футболкой мелькавшую попу. Даже будучи зеленым колючим растением, он почувствовал себя неловко, словно подглядывал в замочную скважину за ничего не подозревающей девушкой. «Ты бы джинсы надела, что ли?» Хрипловато выдохнул несчастный кактус. Пуговкина ойкнула, поспешно натягивая штаны и прыгая на одну ноге, что покою воображения кости совсем не способствовало. «Блин, Ежов, я все время забываю, что кактус — это ты, так нечестно!» Бухтела она, втискиваясь в брюки. «При чё, узкие брюки?» — недовольно зашипел Шавермур. «Там до убычи уйдет, большауя!» а девушка, одевшись, снова завороженно разглядывала кактус. «Ой, Костенька, а у тебя там еще цветочек вылез!» Удивилась она и тут же, уже не удержавшись, хихикнула. Как резиночка для волос у первоклашки, только цветок красный. Она метнулась к забытому в травке рюкзаку и опять вывалив все на траву, искала круглое маленькое зеркальце в пластиковой рамке. «Вот, смотри, креативненько!» То, что увидел в зеркале мужчина, вызвало у него непреодолимое желание изящно высказать «матери природе» Все, что на ней думает, причем затронув особо детальную систему размножения флоры и фауны. На том, что Константин решил считать головой, раз уж там расположились единственные оставшиеся ему человеческие органы, глаза, находился пучок тонких колючих отростков вперемешку с длинными нитями маленьких цветочков. Всё это растительное непотребство напоминало лохматый ободранный хвост, какетливо прихваченный, непонятно откуда взявшимся огромным, как блюдце, ярко-красным цветком. «Че за хрень там здоровая?» Недовольно перевел он взгляд на жужжащих недомагов с лапками. «Я эту растительную опухоль не заказывал. Просил немножко цветов, чтобы потом осыпались, и все дело. Люда теперь волосы намочит, и все нормально, а я останусь с розаном на макушке, как сельский баянист. Может, еще гармошку мне изобразите для полноты образа?» Вз и бз тут же заинтересовались гармошкой. Люся, хлопнув себя полбу устремилась к озерцу мочить волосы, а кот осознал, что ему такому умному и хорошему В этом дурдоме явно не место. Но выхода не было. Поэтому Шавермур припомнил свою самую хитовую мартовскую песню, за которую неоднократно был обруган ночью жителями близлежащих домов и вдохновенно заорал дурниной. Паучки, пристав летать и жужжать, шлепнулись. В траву Костя ехидно посоветовал держаться когтями за землю крепче, а то взлетит котик, как Ту-134, а Люся от неожиданности замерла с намоченными волосами, наклонившись над водой. Ой, и правда там вроде рыбка. Ткнула она пальцем в тень кустов у воды. Или что-то еще живое. Вспомнив страшилки Ежова про тропики, девушка на всякий случай попятилась от воды, отжимая руками шевелюру и пытаясь разглядеть все же, что там такое было. Константин, забыв про дурацкие цветочки, ловко подкатился по берегу ближе к воде и взглядом профессионального снайпера окинул подозрительное место. Рыбка в озере была, причем, судя по силуэту затаившейся особи, угадываемым мельком при небольшом движении, крупная и хищная. На что... Ловить будем!» Тоном завзятого рыболова поинтересовался шавермур, замерев рядом с колесом кактусовой тележки на небольшом камешке. «Червяк или жуки?» Он, хищно блеснув глазами, обернулся на летающих паучков. Насекомые взлетели повыше, возмущенно зажужжали, щелкая зубами. Котищ отвернулся, продолжив наблюдать за потенциальным обедом, а Константин, вспомнив свою рыбалку в Сибири на Хариуса и Таймине, решил поделиться сведениями о приманках и начал с приманки на Хариуса. Он понимал, что стремительные реки с каменистыми перекатами — это не тихо азерационно считал, что хищная рыба на то и хищна, чтобы кинуться на приманку. Если рыбина там небольшая или стая по типу хариусов, то, возможно, подойдет приманка из светлой шерсти, лучше белой или желтой. Еще бы перьев и ниток. У Люды как раз были оранжевые от недовязанного носка. А шерсть мы где такую возьмем? Логично поинтересовался кот и прищурился на светлую, хоть и крашеную шевелюру пуговкиной. И не надейся сердито завела девушка. Нитки не жалко, а волосы выдирать из себя не дам. А резать нечем. По понятной причине она умолчала о том, что в рюкзачке вместе с пилочкой где-то точно должны были быть маникюрные ножнички. — А, кстати, крючок-то вы из чего делать собираетесь? — поинтересовалась она. — Из спицы? И каким образом? Я ведь спицу не согну, у кота лапки, а у тебя, Костенька, рук на данный момент нет. — Не из чего, — помрачнил из-за такого напоминания о своей ущербности ежов. Я стрелять буду, когда рыба на приманку бросится. Надеюсь, выйдет. А узелки и саму муху ты связать сумеешь. Руки-то есть. Не приминул ехидно намекнуть он. А перья? А шерсть? Взволнованно закрутился на своем камешке кот, не заметив, как с воздуха тихонечко подкрадываются, стараясь жужжать потише мстительные паучки. Вот так начнешь выслеживать ничего не подозревающую добычу, а кто-то начнет выслеживать тебя. И об этом усатый рыболов не подумал. Неподлитая близко, зловредные пушистые вредители выпустили по паре тоненьких темно-фиолетовых ниточек, отправив их к серому кошачьему хвосту, ходившему ходуном от азарта рыболова. Нити легко и незаметно обмотались вокруг кошачьей пятой конечности и стали тихонько таять, мерцая и поблескивая вокруг меховой колбасы. Месть совершилась. Теперь оставалось только насладиться моментом. «Вжжж!» Зажужжали они, крутясь над головой у Люси. Отличный перья шерсть! Как заказывали!» Девушка с недоумением поглядела на жуков, потом в поле периферического зрения рядом с котом мелькнуло что-то странное. Присмотревшись, она взвизгнула и, зажав рот ладошкой, стала тыкать пальцем шавермура. Следом, развернувшись вместе с телегой, преображение пушистого приятеля увидел и Константин, который восхищенно присвистнул и, хохотнув, обрадовал кота. «Да тут приманок! На десять, а то и больше хватит!» Пытаясь покарать обидчиков, кот в прыжке взвился в воздух, растопырив когтистые лапы, как опытный голкипер. «Поймаю крылья, оторву!» Пауки насмешливо жужжа увернулись и взлетели повыше. А Пуговкина, наблюдая за молотящим воздух хвостом, задумчиво заметила. «Ты бы, котик, с ними не ссорился, а то неизвестно, что они тебе могут еще намагичить. Тебе, чтобы как у Ежова было, еще раз у кисточки не хватает». Злобно шипя и фырка, шавермур надулся, подобрав хвост под мохнатую попу и угрюмо насупился. Еще бы! Его пушистый, дымчато-серого цвета хвост с едва видимыми, будто муаровыми полосками подвергся жестокому надругательству со стороны какой-то жужжащей безмозглой нечисти. Мех, на нем которым кот заслуженно гордился, стал белесо-желтого цвета с оранжевым отливом, а на конце красовалась кисточка из золотисто-бежевых и белоснежных перьев. Все, что требовалось для ловли рыбы на искусственную муху у начинающих и иномирных рыболовов казалось бы, теперь было в наличии, Но вот энтузиазм у зачинщика этого действия совершенно пропал. Обиженный кот категорически не желал делиться шерстью перьями, пытался цапнуть Люсю, которая хотела взять его на руки, подозревая девушку в коварной попытке ощипать и так пострадавший хвост. Слушай, Константин попытался взывать к кошачьему разуму грубым и древним, как мир путем, через желудок. Ты же хотел рыбы. Давай сделаем приманку, первая рыба тебе. А если она будет только одна, то половина, отвернулся от кактуса кот. Я и мышь могу поймать. Этих их Рсмуров. — О, точно! — оживился Ежов. — Я же про ловлю таймени не рассказывал. Таймени ловили на искусственную мышь. — Зачем искусственную? Чуть-чуть заинтересовался кот, скасив глаза на колючий кактус с цветущей макушкой. — Так мы же мышей в тайге ловить не будем. Проще было искусственную сделать, — пояснил мужчина. — Но это только на крупную рыбу хорошо. — Шавермурчик, а я-то в чем виновата? — жалобно протянула Люся, шмыгнув носом. — Я голодна ты хоть мышей местных ел. Костя вообще кактус, и еда ему, наверное, не нужна. А я?» Словно в подтверждение ее жала, в животе громко заурчала. Еще доставая для Кости зеркало, она успела вытащить и проглотить полурастаявший кусок шоколада, последнее, что нашлось из съедобного в рюкзаке. От сладкого есть хотелось еще больше, а разговоры о рыбе, которую Люся любила, очень возбуждали аппетит. Правда, в голове мелькнула мысль, что добычу же еще и готовить надо, но девушка отмела ее, решив, что Ежов точно что-нибудь придумает. Коту, видимо, тоже надоело обижаться, и он царственно кивнул, смилостивившись. — Только ради тебя. Дергай аккуратно. — Конечно, аккуратненько, — успокоил его Пуговкина, сунувшись к наполовину выпотрошенному рюкзачку. — Я тут вспомнила. У меня ножнички есть маникюрные. Отрежу, и ничего не почувствуешь. Паучки, опасливо летая повыше кругами, клятвенно обещали вернуть шавермору хвост в первозданном виде. И больше не безобразничать, если их не будут обижать, сравнивав с приманкой. Ладно. Кот пристально наблюдал, как Люся бережно срезает несколько перышек и выстригает горстку шерсти, стараясь не наделать на хвосте залысин. Вернётся, схожу и мыша поймаю. Хочу крупную рыбу. А Костя? А как-то с показу додела решил пристреляться, и получалось у него пока не очень, точнее, совсем не получалось. Иголки от растений отделяться отказывались напрочь. Не то, что лететь в заданном направлении поражать цель. На крайняк глушить будем, бурчал про себя мужчина, стараясь понять, где найти курок, чтобы можно было расстрелять, хоть частично бы запас своих колючек.